Николава, двадцать вторая. Попасть домой — это не значит спастись от всех неприятностей. «Странные вас люди в двадцать первом веке. Мало того, что вы как-то не по-людски говорите, так у вас отношения странные. Никакой доброты и отзывчивости. Одна из дерганностей — желание обмануть», — констатировал Сид, присаживаясь на свою сумку рядом с Хипом. «Нормальные отношение Человек человеку, волк, змея и вепрь. Период неразвитого капитализма в самых худших его проявлениях». Отозвался Хип, сидя на сумке, держась правой рукой за ручку румпеля и напряжённо всматриваясь в сторону абсолютно чёрного берега. «Волк и змея понятны. А при чём тут вепрь?» – удивился Сид. «Животное большое, злое и вонючее. Если на тебя нагадит то особо не дёрнешься», – пояснил Хип, справа по курсу, увидев, наконец, обещанные синие знаки. «Тяжко жить в такой стране», – хмыкнул Сид. «Поехали со мной за границу», – предложил Хип. «Я сначала в Сочи съезжу, пару месяцев отдохну, а потом уже определюсь, что делать», — мотнул головой Сид. «Как только пересечём границу с Россией, я тебе делаю нормальные документы и разбегаемся. Канал для связи я тебе дам. Ты меня не знаешь, я тебя», — жёстко ответил Хип, чуть увеличивая обороты двигателя. Синий крест на берегу немного сместился вправо, и Хип решился, начиная раздеваться. «Веди плот точно на сигнал, а я чуть позже приду. Что-то мне наш пилот перестал нравиться». Шёл разговор о том, чтобы доставить нас в Россию. Про перегруз в море разговоров не было. Тётя Матрёна такие фортеля явно не была способна выделывать. Подставой здорово воняет. Мою одежду сложив в сумку, — шёпотом приказал Хип в костюме Адама, скользнув в воду. «Водичка градусов 13-14, прохладно», — немедленно заметил внутренний голос. «Ты мне сбиваешь дыхание своей болтовнёй!» Попробовал урезонить своего постоянного собеседника Хип, брасом идя в сторону берега. Теперь столб синего света уходил вертикально вверх. Ещё пять минут плавания, и Хип выпался на берег и, встряхнувшись, внимательно прислушался. «Сука, я буду, я один приплыл!» — с блатным надрывом заявил голос Сида. «Да тут куча денег!» — обрадовал Хипа грубый голос справа в море. «И у меня целая сумка евриков! Мы с тобой, Василь, миллионеры!» — заявил баритон, и в тридцати метрах от Хипа вспыхнул яркий свет фонарик, осветив приличных размеров катер пиратского чёрного цвета. О чём дальше говорили баритон с грубым, Хип не слышал, так как ушёл под воду. Вынырнув около правого борта чёрного катера, он в метре от себя увидел двухдюймовый конец, за который моментально схватился. Мотор катера фыркнул и заглох на высокой ноте. Резкий рывок и тело Хипа взметнулось из воды на палубу катера в метре от плотного высокого мужика, который со здоровенным ножом в руке наклонился над чем-то тёмным. Удар ногами в бок, и тело человека с ножом, влепившись в противоположный борт, секунду повисев на фальшборте, упало в воду. Глухо звякнув, нож упал на палубу. Хип рыбка метнулся вслед, и в этот момент мотор снова заглох. Дверь рубки открылась, и высунувшаяся голова спросила. «Глеб, что с тобой? Ты моряка прирезал?» «Вася, мне плохо, опять приступ!» — прохрипел Хип. «Сейчас принесу таблетки», — громко заявил баритоном Вася, убирая голову из проема. «Оказывается, этот друг пилотов в деле по самую макушку. Нам попадаются сплошные предатели и перевертыши», — понял Хип, протягивая левую руку к шее Сида. Биение крови в сонной артерии не было, но не очень сильное, а вот рука Хипа испачкалась чем-то липким. В рубке зажёгся синий свет, заработал негромко двигатель. Включилась лебёдка и звонко зазвенел носовой клюз, показывая, что якорь начали поднимать. «Не больно-то торопится помогать своему товарищу», — оценил поведение Васи Хип. «Деньги проще забрать себе, чем делить на двоих. Лишнее арифметическое действие», — не применил ставить реплику внутренний голос. Друг пилота тем временем вынул из-под штурманского столика пистолет с длинным стволом и, сунув оружие за пояс сзади, бодро двинулся из рубки. Катер в это время развернуло бортом и сильно качнуло, а Вася, высокий крепыш, как раз перешагивал порог, называемый моряками, коммингсом, и вынужден был нагнуться. Пошатнувшись, он поставил ногу на коммингс, Катер в это время снова перевалился, Вася со всего размаха приложился виском к открытой двери и тут же повалился. «Прилично приложился, но мне он нужен живой», — решил Хип, подскакивая к рубке. «Дилетант Вася так опозорится, наступил на комикс», — громко закричал внутренний голос в ужасе от такого вопиющего нарушения флотского порядка. Минута, и полностью раздетый Вася со скованными за спиной руками сидел около стойки фальшборта. Стойка была просунута между спиной и руками и не давала Василию возможности упасть за борт. Первым делом Хип оделся в джинсы, тельник и черную рубашку Васи, которые оказались ему в пору, и нажал рычажок якоря. Щелкнуло реле, и цепь загрохотала в правом клюзе, показывая, что якорь пошел вниз. Хип метнулся к Сиду и потащил его в рубку, Беглый осмотр уже пришедшего в сознание товарища показал, что хотя лицо у него здорово разбито, а грудь прижжена в четырёх местах, особого вреда здоровью изверги нанести не успели. Через несколько минут Сит сумел подняться. «Быстро собери плот и упокой!» – приказал ему Хип, изучая штурманскую карту, где был обозначен городок Аксибек, до которого было с десяток миль. Под картой обнаружился тонкий большой планшетник, который Хипа очень обрадовал. Сит согласно мотнул головой, и опустив плечи, пошёл на корму катера. «Вас в городе ты где оставишь катер?» – поинтересовался Хип, держа в руках только что реквизированный смартфон, который и не забирался возвращать владельцу. «У нас есть Эллинг, но Глеба нет, это был мой лучший друг!» – повесил голову Василий, от которого ощутимо пахло хорошим виски. «Машина у тебя есть?» – не комментируя реплику о Глебе, снова спросил Хип. «Десятилетний Мерин. Все забирайте, только не убивайте, как Глеба!» – заныл пленник, поворачивая голову в сторону подошедшего Сида. «Пошли в твейлинг», — приказал Хип, знаком приказывая Сиду отвести Васю в рубку и протягивая товарищу ключи от наручников. Сам Хип плотно работал со смартфоном, набирая пароли и код автоматического диспетчера ГРУ. Он узнал, что в Аксибеке имеются две квартиры, которыми можно воспользоваться. В предшедшем сообщении указывались адреса и коды. Завершалось сообщение словами «При освобождении квартиры нажмите «Отбой».» Затрещала цепь на носу, показывая, что якорь поднимается. Следом заработал мотор. Катер пошёл направо по широкой дуге и, увеличив скорость, встал на редан, держась параллельно берегу, на котором не было видно ни одного огонька. «Если будешь послушным и умным, будешь жить», — пообещал Хип, разглядывая выложенное на штурманский столик содержимое карманов пленника. «Я всё сделаю, только не убивайте», — попросил Вася, пристально вглядываясь вперёд. «Ты прожектор включения, ровен час, наскочим на бон», — предложил Хип, выключая внутреннее освещение рубки. «Какие тут боны!» — презрительно скривился Вася, включая прожектор, но сразу же на его лице появилось выражение ужаса. В десяти метрах впереди, прямо по курсу, белела человеческая голова. Сворачивать было поздно. «Малый ход!» — скомандовал Хип, бросая на рулевого быстрый взгляд. У Глеба были белые волосы, напомнил внутренний голос. «Я убил своего товарища! Надо быстрее сваливать из города!» — громко закричал рулевой, увеличивая скорость катера. «Но я всегда смогу сказать, что это ты стоял за штурвалом, что к смерти Глеба я не имею никакого отношения», моментально нашёл выход Васи, увеличивая скорость и делая плавный левый поворот. «Но это всё слова. Мы скажем, что ты стоял у штурвала и даже не сделал попытки уйти в сторону», попробовал припугнуть его Хип. «Кто вам поверит? Вы у нас в городе никто, и звать вас никак. Два бомжа без документов, непонятно, каким образом появившиеся в России. А я сын мэра и живу в городе уже сто лет, и у меня всё схвачено». В моём доме вас никто не тронет, а завтра вечером от нас идёт шведский сухогруз в Саратов. Давите мне половину денег и сумки, и я вас устраиваю на борт Валборга с матросами. Вопрос, конечно, интересный, и надо подумать. Ты почти взял нас за горло!» С унылым видом заявил Хип и, наклонившись, схватил Васю левой рукой за ахиллесово сухожилие, а правой в секунду надел ему на ногу толстый пластиковый браслет, на котором замигала красная лампочка. «Что это?» – сдавленным голосом спросил Вася с испугом, смотря на хипа, который подавал ему брюки и связку ключей. Раскачив два красных бакена, катер сбросил скорость и, свернув налево, подошёл к двухэтажному элингу у которого начали открываться ворота. Катер медленно вошёл внутрь и аккуратно пришвартовался к правой стороне, где имелся деревянный пирс с автомобильными шинами вместо кранцев. Вася выключил двигатель и широко открытыми глазами смотрел на Сиде, который потащил три большие сумки, крупки и теперь стоял в дверях, поигрывая большим ножом. «Может, поедем ко мне домой, отдохнем, помоемся, поужинаем, выпьем? Я утром позвоню капитану и договорюсь о двух местах. Я Кэпа Валборга хорошо знаю, и он мне не откажет», — предложил Вася с надеждой, взглянув на Хипа. «Бери сумки и поехали в город. Улица Зеленая далеко?» — поинтересовался Хип, жестом указывая на пирс. «На краю города, около торгового порта», — последовал недоуменный ответ. «А улица Толстого?» — на всякий случай спросил Хип про улицу второго адреса. «У нас такой улицы нет», — уверенно ответил Вася. «А что-нибудь созвучное?» — попробовал уточнить Хип, мысленно клиня операторов на узле связи, которые спустя рукава относились к своим обязанностям. «Есть улица Толстая, но она короткая и в самом конце Шанхая», — бросил Вася, сморщив физиономию. конце Элинга, в железных воротах, оказалась незаметная дверь, которую пленник открыл своим ключом и сразу же собрался рвануть наружу. Хип подождал, когда половина Васина туловища пролезет в дверной проем, и прижал беглеца дверью, негромко напутствуя: "Далеко не убегай, через 20 метров браслет рванет и ты останешься без ноги. ВВ безоболочковая, так что нам не достанется, поэтому шибко не суетись". "Да мне надо в машине двери открыть и мотор прогреть", попробовал найти оправдание своему поведению Вася. «Снять браслет без ключа практически невозможно. Как только пробуют начать вскрывать браслет, он моментально взрывается. Пробовали даже поместить браслет в экранированную комнату, и ничего не получилось. Как только прервалась связь с ключом, браслет взорвался», — пояснил Хи, подходя от двери. Вася тряхнул головой, передёрнул плечами и пошёл на улицу. Около двери стояли чёрный, сильно затонированными стёклами mercedes и зелёный «Фольксваген Жук» с российскими номерами. Пленник мгновенно оказался внутри своей машины. «У тебя есть ключи от Вольксвагена, Глеба?» – спросил Хип, осенённый интересной идеей. Стекло Мерса поехало медленно вниз, показывая, что даже в закрытом автомобиле Вася внимательно фиксирует обстановку. «Конечно, Кэп!» – высунул голову из окна пленник, протягивая два ключа на колечке. «Садись за руль Вольксва и двигай за нами!» – приказал Хип сидо, усаживаясь на переднее сиденье Мерседеса. «Поезжай как обычно, но не слишком наглей!» – проинструктировал Хип Васю, присаживаясь на переднее пассажирское место. «Слушай, повинуйся, мой господин!» — весело заявил Вася, улыбаясь во весь рот. «Вперёд из песней! Двигай на улицу Толстую!» — приказал Хип, отмечая на передней панели сотовый телефон чёрного цвета довольно старой модели. «И не стоит больше никуда звонить! Ещё одно!» — не закончив фразу, Хип протянул правую руку, взял телефон с горячим экраном и выкинул его на улицу. По асфальту моментально брызнули осколки пластмассы. «Так я продолжаю, коллега. Еще одна такая выходка, и я порву тебе барабанные перепонки, чтобы ты не мог принимать звуковые сигналы», — спокойно пообещал Хип, прикидывая поворотливость здешней полиции. Узкая дорога от Элинга была абсолютно ровной, без единой рытвинки и с белыми камнями по обеим сторонам. Через 200 метров после крутого поворота правая сторона оказалась украшена не только кирпичом, но и светящейся табличкой с надписью на русском и английском языках. Проезд запрещен всем видам транспорта, которые Хип обозрел, обернувшись. «Фольксваген» шел сзади на расстоянии 50 метров. Выехав на совершенно пустую четырехполосную улицу Горького, «Мерседес» проехал по ней с километр и через двойную сплошную линию повернул налево, на узенькую улицу Полевого, на которой с трудом мог проехать грузовой автомобиль. «Грузовая «Газель» сможет проехать», — оценил ширину улочки внутренний голос, не согласившись с мнением хозяина. Из правого бокового переулочка выскочил одинокий мотоциклист и, виляя по улице, свернул прямо перед Мерседесом, который резко затормозил, отчего Хип едва не ткнулся носом в лобовое стекло. «У нас так ездят», — развел руками Вася, сворачивая в переулок, из которого только что выскочил мотоциклист и выезжая на нужную улицу. «Заезжай в этот двор», — приказал Хип, ориентируясь на номера домов и для наглядности толкнув Васю в правое плечо. Около мусорных баков примостился 401-й «Москвич» на спущенных шинах, но с новыми номерными знаками. «У тебя инструменты есть?» – спросил Хип, открывая свою дверь, а сам показывая рукой Сиду место парковки рядом с дедушкой советского автопрома. Из остановившегося в пяти метрах «Фольксвагена» выскочил с сумкой Сид и подбежал к Хипу. «Сними номера с «Москвича», поставь свою машину в соседний двор и подходи в 18 квартиру. Условный стук – семерка, четверка, семерка». На одном дыхании шёпотом приказал Хип, затем забрал у Васи коробку с инструментами и передал их Сиду. «Зря ты сумки берёшь из машины», — напомнил внутренний голос. «Вася должен думать, что мы в этой хате надолго тормознёмся. Он явно нас заложил своим друзьям в городе. Надо замаскироваться, а когда он расслабится, резко свалить», — мысленно ответил Хип, глядя, как Вася топает за ним с двумя сумками. Искомая квартира находилась на втором этаже. Открыв дверь, Хип пропустил Васю вперед и первым делом провел ревизию продуктов на кухне. Рис, макароны, картошка, морковка показали, что кто-то заботится о продуктах для посетителей квартиры. «Ты мыться будешь?» — спросил Хип, которому очень не хотелось оставлять безнадзорному Васю, ходившего по квартире, зыркая глазами, как тигра в клетке. Заметив фламинирующую машинку, Хип перевел глаза на Васю, который достал из шкафа трусы, тельняшку, рубашку и простое вафельное полотенце, пристрительно скривив физиономию на правую сторону и только сделал первый шаг, как Хип взял его за правую руку. «Секундочку!» — только успел попросить Хип, как Вася присел, скидывая согнутой левой руки трусы и тельник. «Ой!» — в деланном испуге дернулся Хип, отпуская руку. Следующим движением пленник извернулся и нанес быстрый удар ножом в промежность Хипа. Вернее, попытался нанести, одновременно пробивая правый мощный апперкот. Чего-то подобного Хип ожидал и, качнувшись назад, сумел уклониться, тут же нанося жесткий удар ребром ладони по локтю Василия. Нож из Васиной руки вылетел и воткнулся в потолок, а сам Вася дернулся, разявил рот, со злобой посмотрел на Хипа и начал движение вправо. В этот момент Хип с наслаждением нанес ему удар коленом в промежность. Вася захлопнул рот и тихо улегся ничком на полу. «Если бы не подскочивший сит, поддержавший пленника, тот грохнулся бы так, что перебудил бы половину жильцов». «Как ты сюда попал?» – удивился Хип, выбрасывая со второй полки шкаф одежду на пол. «Дверь была открыта», – пояснил сит. «У нас в запасе не больше двадцати минут», – объявил спецназовец, снимая вторую полку шкафа и вынимая из-под неё пачку документов и бумаг, которую передал Сиду. Ещё минута, и Хип вытащил из этого же шкафа брезентовую сумку, которую повесил на плечо. Достав из сумки лимонку, спрятал ее под кроватью и протянул растяжку к неподвижному Василию, зацепив за его пояс. В кармане лежащего без чувств зазвонил мобильный телефон. Сид аккуратно вынул телефон и протянул Хиппу, который быстро снимал с ноги пленника браслет со взрывчаткой. «Василий!» — произнес мужественный голос с сильным скандинавским акцентом. «Василия вызвали к отцу, сэр!» — доложил Хипп жестом, приказывая Сиду поставить еще одну растяжку. Затем продолжил на удачу. Нет ли у вас работы для двух матросов?» «Ты сумеешь отличить бак от юта?» спросил скандинав. «И даже клотик от клюза, сэр. И при необходимости могу освободить винт от сети и заварить пробоину ниже ватерлинии», бодр доложил хип по-русски. «Водолазы мне нужны», заинтересовался капитан. «Третий причал. На коробке синие и красные топовые огни. Отход через час. Мы бы хотели взять с собой легковой автомобиль. Вы позволите, сэр?» «Подъезжайте», буркнул капитан и отключил связь. Поставив в коридоре ещё одну растяжку с гранатой без оболочки, Хип только открыл дверь на лестницу, как раздался глухой стук. Сид поставил сумки на пол и бросился назад, чтобы через пару секунд вернуться. «Мир Василию присно и во веки веков!» — заявил Сид, беря сумки в руки, и на вопросительный взгляд Хипа пояснил. «Кто-то вонзил нож прямо в горло Василию». «Очень неприятная история», — согласился Хип, в свою очередь ставя сумку на пол. Метнувшись на кухне он включил газ и разлил на полу бутылку «Абсолюта». «Будем надеяться, что никто в доме не пострадает», — выдал Сид, выходя последним на лестничную площадку. И уже открывая наружную дверь дома, Хип, услышав далекие завывания полицейской сирены, констатировал. «Полиция погасит пожар!»